Глава 5 Глееварий. Это не могло пройти мимо нее. Глееварий всегда все замечает. Это профессиональная болезнь. Знать о вещах, о которых лучше не знать. Камёля видела тяжелую мрачную массу храма, тень за левым плечом, огненную вспышку в зоне периферического зрения от вечернего солнца. которая преломляется на роскошных воротах из титана и стекла. При этом в ее голове оно отзывалось ядовито-алыми вспышками. «Крик!» Она вздрогнула. «Пусть это останется внутри, пусть стены будут как можно выше. Не слышу, не вижу. А зачем?» — говорила она самой себе. «Ведь это происходит постоянно, каждую минуту, повсюду во Вселенной, со мной и без меня». Я не могу ничего изменить. Отрезать себя от обостренных чужих эмоций, не переживать все с каждым из них, для человека с телепатическими способностями – это жизненная необходимость. Мимо храма она ежедневно проходила по дороге с работы и давно уже рассчитала, что лучше избегать прямых взглядов. Концентрированная эссенская роскошь. Возьми пять кило фанатизма, банку эгоцентризма – «Комплекс мессии и тонну трупов. Тщательно перемешай и вари десять тысяч лет». Песенская история была долгой. От традиции, как крепко затянутая колючая проволока. Именно она, Камиле Моэрню, или лучше Камила Мэрн, как она представляла здесь, на Земле, была последним человеком, которому стоило вмешиваться в этот котел». Но скрытые чувства овладевают человеком, даже если он не хочет принимать их близко к сердцу. Там, внизу, в глубинах воспоминаний и грехов, постоянно что-то до да остается. Факт, который человек хотел и должен был забыть, потому что он был слишком гнетущим. Прошлое, которое ни с того ни с сего нападает со спины. Пересечение событий. Дело было не только в чужих мысленных порывах, которые доносились до нее из храма. но и в ее собственных воспоминаниях. Они навалились на нее с такой мощью, будто она попала в невидимую сеть невидимого убийцы, связавшую ей ноги. Она вдруг просто не могла продолжать идти. «Зюрюгал здесь? Камеля мысленно ругала себя, но уже сменила направление и перешла площадь. Осторожно осмотрелась, затем проскользнула в узкую улочку возле костела. Тут было спокойно, под защитой Глееваринской невидимости она могла осмотреть все как следует. Она подняла глаза к огромной массе храма над собой. Здания в эн, эн йорке в основном стояли прижатыми друг к другу, но церковь Акутликса даже в таком перенаселенном городе приобрела достаточно большой участок, потому что, как звучало в законе Божьем, храм не должен касаться ничего светского. Теперь его, однако, коснулись руки Камёля, даже слишком светские. Костел имел непропорциональную круговую планировку. Камёля боком протискивалась в сужающуюся щель до тех пор, пока дальше уже двигаться было невозможно. Она разулась, оперлась о стены храма и ближайшего здания и начала взбираться наверх. К счастью, на ней были ее любимые черные леггинсы, толстые носки и старый джемпер, а не какой-нибудь элегантный костюм. Это был бы весьма не кстати. Камёля остановилась на первом карнизе, в пятнадцати метрах над землей, с раскинутыми руками и пальцами, вцепившись в колонны с канелюрами. Дальше стены отклонялись друг от друга. Земная была совершенно отвесной, в то время как Осинская уходила под наклоном вверх. поднимаясь высоко и протыкая небо острями пяти башен. Камёля уткнулась лбом в темный сланец, которым было выложено все здание, следила за знаками и оценивала свои возможности. Внутри был Гал, с которым ей нужно было поговорить, но был он там по конкретному делу. Часть ее мыслей воспринимала беспрерывные волны ужаса. Некий осянин, Испытывал неподдельный страх, очевидно, стараниями Зюрегала. Камёля, как всегда, почувствовала необходимость побежать ему на помощь, потому что к тому, чтобы без права на благодарность обжигать пальцы из-за чужих людей, у нее было больше склонности, чем у других. Но разум говорил ей, что, вмешавшись, она повторит ту же ошибку, из-за которой ей пришлось покинуть Эссе. Если она расстроит планы Зюрегала, то может похоронить все свои надежды, однажды вернуться домой? Четыре года изгнания уже послужили ей хорошим уроком. С другой стороны, неисправимой альтруисткой она тоже не была. Вдруг она почувствовала резкий порыв эмоций. Нет, не такой силы, которая бы свидетельствовала о смерти Осянина. Зерегал лишь причинял ему боль. Камеля крепко закрыла глаза, Содрогнулось от отвращения, Зерогал продолжал медленно, методично и, кажется, совсем без злобы. Как и стоило ожидать, из его мыслей до Камюля не доносилось ровным счетом ничего. Зато сознание Осянина было для нее как на ладони. В нем закрепился образ Акютликса, крепкий свод религиозных представлений, который сдерживал ледяной страх. Должно быть, он был глубоко верующим. может и священником. И во всем, что с ним происходило, несмотря на весь ужас, он видел священный смысл. Вордакаарский механизм в нем неудержимо набирал обороты. Все это куча мантр, молитв, головокружение и лжи, А боль лишь все усиливало. Коммеля знал, к чему это приведет. Мысль способна загипнотизировать Ларда Каваара, готовящегося к жертве, так сильно, что он закончит в упоительном экстазе в полном помешательстве. Нет ничего чрезмерно страшного, ничего чрезмерно жестокого, если речь идет о том, чтобы быть достойным Акютликса. Ему хотят пожертвовать себя до последней капли крови и соединиться с ним в растянутой до бесконечности смерти – Были и такие, кто умирал на протяжении нескольких дней, и ничто не могло этому воспрепятствовать, ничто не могло ускорить процесс. И даже если бы она вдруг решила разбить ближайшее окно, броситься вниз, и после заранее безнадежного боя вырвать этого беднягу из зерогаловых когтей, скорее всего, этот процесс в себе он все равно не смог бы остановить. Так как когда-то не смог ее отец и ее брат. То почти случилось с ней. В некоторых обстоятельствах невероятно сложно не убить себя. Камёля вздохнула и решительно стряхнула порывы ностальгии. На алтарях на Эссе ежедневно обрывались жизни сотен людей, потому нет причин жалеть именно этого больше, чем остальных. В конце концов, что может быть лучше, чем смерть, когда человек уверен, что в ней есть смысл? Гораздо больше ее беспокоило другое. Почему Зярягал прилетел на Землю без объявлений и, судя по всему, никем не узнанный? Он был Глейварином, одним из лучших. Конечно, когда было необходимо, он мог передвигаться инкогнито и быть практически невидимым. Так смогла бы и она со своей подготовкой. Но ее волновало не «как, а почему». Насколько серьезна причина, заставившая его покинуть Эссе? Действительно ли он так напрягался лишь для того, чтобы принудить одного миссионерского священника на земле совершить суицид на алтаре? Возможно, он прилетел из-за меня сообщить, что меня помиловали, и я могу вернуться домой, — подумала она. И усмехнулась. «Да, конечно, так и будет. А еще какие идеи!» Было бы здорово думать, что собор снова откроет ее дело и изменит решение, конечно, не из-за права или сочувствия, хотя бы из такого чисто прагматического принципа, что Глееваренов на Эссе отчаянно не хватает. В любом случае, в такой поворот событий поверить сложно. Помилование на Эссе редкий случай. Тем, что Камюля в свое время устроила у Айо Акютликса, она выиграла финальное испытание «Божьего суда». потому ей позволили отправиться прямиком на космодром, не пытаясь ее убить. Надеяться на что-то лучшее было невозможно. Куда там присутствие Зерегала точно не имело к ней отношения. Однако причину можно попробовать выяснить. И лучший момент для этого прямо сейчас, пока внимание Гала направлено на бедного священника. Протонация святыни и всего подземелья была оттена мицелиальной завесой, что для храмов естественно, но кольцо жилых помещений на верхнем этаже было видно четко. Камели уже составила представление о внутренней планировке. Осторожными шагами она прошла по карнизу к ближайшей башне, к пятнадцатому из узких сквозных окон. Она вела в одну из монашеских келий. Она сконцентрировалась на полной невидимости, прежде всего в экстрасенсорной сфере — Если не проявить осторожность, Зюрегал легко ее раскроет. Это было так же несомненно, как то, что именно эта келья — та самая. В протонации было абсолютно все, что не было кем-либо скрыто. Камёля наклонилась и заглянула внутрь. Она знала Зюрегала. Тот был одним из двадцати Зюрегалов Верховного Жреца Сакси И хотя лично она с ним никогда дела не имела, Но помнила точно, что он костлявый, мелкий и враждебный. Священник же был мощным осянином, средних лет, на голову выше. Если бы он захотел, то мог бы врезать зюрегалу и убежать, но ему, конечно, это и в голову не придет. Он молча стоял, с закрытыми глазами, прижав пальцы к плечу. Его лицо было сплошной открытой раной. Раньше его покрывали густые ряды ритуальных колечек, но сейчас они значительно поредели. На их месте теперь висели растерзанные клочья кожи. Зверегал держал в руке металлический крючок, которым выдергивал одно колечко за другим и бросал на пол. С лица священника струилась кровь, капала на облачение, на рукава, а иногда и на пол. Но мужчина не двигался, не издавал ни звука». Его мысль, даже более того, все его «я» сотрясалось до самого основания. Оно выдиралось с корнем, как и колечки из плоти, и неудержимо набирало обороты, ослепленное саморазрушительной миссией, «Последнее снимаю, от чего отказаться должен. Ногой в своей смерти». Мелькнул в голове Камюля отрывок стиха. Она вздрогнула. Едва остановила свои пальцы, почти дотронувшиеся до шрамов по бокам от носа. Ее восприятие тогда не было заглушено блаженной слепотой. Боль была пронзительно острая и сопровождалась ничем не подавляемым страхом смерти. И что хуже, даже спустя четыре года шрамы от колечек были видны, вне зависимости от марки пудры или серебряных блесток, которыми она пыталась их замаскировать, когда время от времени в ней просыпалось самолюбие. Конечно, лицо этого мужчины уже не было так важно. Он не выживет. Камиля медленно слезла с окна. Она не собиралась ему сочувствовать ни в коем случае. Но если она хотела, чтобы ее планы по бесчувственности выполнялись, именно на это ей смотреть не стоило. Да и в целом это излишне. Эти двое уже все равно все основное сказали, так что она едва ли может подслушать какой-либо разговор. Да, ей стоило исчезнуть, но она не решалась. Камиля просто не могла вот так взять и уйти. Стояла на карнизе, спиной к стене и лицом к небу, с точки зрения протонации, находясь в неразличимой серости. И ждала. Она так привыкла к постоянной осторожности, что на всякий случай приготовила несколько заплаток, простых образов пустых крыш и карнизов, которые теперь имела возможность рассмотреть. Всегда хорошо иметь под рукой что-то, чем можно замаскировать следы в протонации, когда уходишь в спешке. Бывают ситуации, когда просто нет времени быстро что-то воссоздать. Наконец раздался голос Зоря Гала, дающего последнее благословение. Ее внутреннее зрение тут же подсказало, что он покинул келью. Камеля знала, что сейчас произойдет. Суета в коридорах, протяжные звуки труб, вскрытие сундуков, блеск лезвий — Белое полотно, звуки шагов, тревожная спешка. Зюрегал тормошит оставшихся священников, все сбегаются к алтарю, зажигают свечи и начинают вступительным пением лардо мессу. Зюрегал, конечно, обряд наблюдать не будет. Если она хотела с ним поговорить, ей стоило бы спуститься вниз и переместиться к выходу. Ведь как только он исчезнет в запутанной сети нью йорка и примется закрывать протонацию, она не найдет его никогда в жизни». Да, стоило бы. Вместо этого она в два шага оказалась снова у окна, коснулась руками стекла и с помощью глееваринских навыков приподняла раму. Сам факт, что она вступает в здание храма Акютликса, в ее случае был тяжелой провинностью, но она об этом не беспокоилась. Если говорить о грехах, которые она собирается совершить в ближайшее мгновение, этот один из самых легких – Камюля пролезла внутрь, окно было у самого потолка почти в трех метрах над полом кельи, она тихо спрыгнула вниз. Священник обратил на нее свой взгляд. Он стоял посреди помещения, не двигаясь и опустив руки. Он даже не пытался остановить кровотечение. На ее присутствие он реагировал лишь безразличным взглядом. Камюля подумала, что уже и вправду слишком поздно. Она быстро обошла помещение, ладонями провела по стенам и хотя бы чуть-чуть затемнила протонацию от внутреннего зрения Гала. Затем подошла к священнику и взяла его за залитой кровью плечи. Трио и Грю мгновенно. Оба они находились под влиянием сильных эмоций. — Не делай этого, — сказала Камелия священнику, — Акютликс не хочет твоей крови. Они используют тебя... В его глазах она видела сопротивление самому факту существования такой возможности. Ее слова причиняли ему куда большую боль, чем разодранное лицо. Он был готов сделать все, что угодно ради Акютликса. Что угодно. И без каких-либо вопросов. А еще желательно без размышлений. Величайшая боль казалась ему не такой пугающей, как сомнение. Священник отступил на несколько шагов. Камюля чувствовала, как он удаляется от нее, и в мыслях, как старается отвести глаза, но шла за ним и поддерживала Трёйгрю, несмотря на его сопротивление. «Я все-таки попробую», — решила она, — «чем дать ему поддаться поражению». Она подкрепила свой взгляд внушением и начала шаг за шагом ломать его решимость, как ее учили на Глейваринской подготовке, когда объясняли, как внушить человеку свою волю. «Очнись! Проснись!» Ее приказы пульсировали в его голове. Он сжимался под их тяжестью, и взгляд его стал измученным и несчастным. «Тебе лгали от имени Акютликса», — произнесла Камеля. «В твоей жертве нет нужды». Его затрясло. «Прошу», — забормотал он. Из его горла неожиданно вырвался всхлип. Камеля замерла в удивлении. «Он был так невероятно несчастен». что она просто не могла продолжать. Рё, Акютликс, на что я вообще замахнулась? Почему я пытаюсь вернуть его обратно к жизни?» Она отвела глаза, и Трео Игрю прервалось. «Если я сейчас сломаю его решимость, и он очнется, а тому алтаря откажется умирать, его выгонят, как выгнали меня. Разве выживание на чужой земле лучше, чем прекрасная мученическая смерть?» Она снова посмотрела на него, но уже совсем не чувствовала прежней уверенности. Теперь, когда Камюля уже не держала его так крепко, священник, наконец, обрел речь. «Нет, это ты лжешь!» — выпалил он. «Это воля Акютликса, это воля Собора, Нарушить таинство далекозерцания. Я с радостью жертвую своей кровью, с радостью, с радостью я...» Слова умирали на его губах, будто высыхали под ее взглядом. Камюля поняла, что ей все-таки удалось зародить в нем сомнения. Его изначальную исключительную решимость дополнял страх, которого Зерегал своим внушением начисто его лишил. Теперь священник был далеко не так уверен, что действительно хочет умереть на алтаре. Если он все-таки сделает это, ему будет намного тяжелее. В этот момент до Камюля дошел смысл его слов — Нарушить таинство далеко далекозерцания. Она быстро расшифровала эту слишком возвышенную риторику. Зюрегал пришел, чтобы выведать содержание какого-то межпланетного разговора, состоявшегося в подземелье храма. Священник не может допустить утечки информации, так как это могло подорвать доверие к церкви, но в то же время он не может противиться приказам собора. Удовлетворить обе позиции невозможно — В итоге одно он выполнит, а за нарушение другого заплатит жизнью. Предатель поплатится за предательство, церковь останется чиста. Камюля задрожала. Реоакютликс, что я натворила, мелькнула в ее голове при взгляде в его глаза, в которых теперь отчетливо отражалась тревога. Ему ведь не позволит уйти, даже если он захочет. Она взяла его за плечо. «Какую тайну ты должен был открыть?» — спросила она мягко. «Я это сделал!» — забормотал священник. Он сбросил с себя ее руку и уткнулся кровоточащим лицом в ладони. «Я это сделал!» — выкрикнул он в полном отчаянии. «Великий Акютликс, дай мне искупить мою вину!» На ее вопрос он, конечно, не ответил, но Камюля и не рассчитывала на это. Она не сомневалась, что Зерегал получил свою информацию. и до нее теперь так просто не добраться. Протонация под вновь безопасно закрыта, и священник уже не заговорит ни с кем, кроме зюрегала. Однако она была Глиевари. Ей вполне хватило мимолетного фрагмента его воспоминаний, которые она успела заметить. То, что она увидела, выбило ее из клеи. Пока она пыталась переварить эту вспышку образов из глубины храма, до нее вдруг долетел протяжный, глубокий, ледяной и темный звук труб. Священник опустил руки и, не дыша, вслушивался. «Он зовет меня!» — хрипло произнес он голос Акютлекса. «Ты не слышишь?» Он зовет меня к себе, но она слышала, совсем скоро придут, чтобы увести его. Священник обернулся на звук, он впился в дверь взглядом, полным ужаса и надежды. «А Кютликс, неужели это действительно твоя воля?» — мысленно спрашивала Камёля. «Неужели ты никогда не захлебнешься в этом море крови? Никогда не насытишься?» В глазах ее брата Вея были те же экстаз и огонь. Шагая мимо нее по дороге к лотарю, он смотрел на нее, будто не узнавая, с невменяемым, отдаленным выражением. Он был уже совершенно в другом мире, наполненный и захваченный знанием, что прямо сейчас он приближается к Богу. Тогда она была на самом дне, в глубочайшей печали, униженная, изможденная постоянными допросами, закормленная упреками, что до той же ситуации она довела и своих отца и брата. Оба были невинны. Смерть их отца произошла из-за отказа сердца, когда он узнал о ее якобы предательстве. А Вио Кирасю решился принести себя в жертву на алтаре, чтобы это же предательство помочь искупить. Но именно тот взгляд пронял ее глубже всего. и до сих пор становилось плохо от воспоминания о предности Вею Кирасю, о его равнодушии к несправедливости и смерти. «Беги со мной!» — сказала она священнику. «У тебя последняя возможность. Беги! Сейчас!» Он посмотрел на нее, и в его глазах уже не было и следа неуверенности. Осталось лишь возмущение. «Отступи, искусительница!» — вскрикнул он. «Отступи!» Он вдруг бросился к ней, поднял окровавленные руки, сжал ее лицо в руках и впился взглядом в шрамы на ее носу. «Я вижу! Вижу!» — закричал он. «Ты сама отказалась от смерти, сама трусливо сбежала от судьбы. И искушаешь меня последовать за тобой. Да обрушится на тебя гнев! Проклинаю тебя!» Камюля вырвалась из его рук, его крик мог услышать кто угодно. В ближайших келях еще оставались опаздывающие. «А где, собственно, Зюригал?» Она подняла глаза к окну. При помощи левитации, конечно, туда попасть легко. Но применять настолько заметные психотронные действия... Это все равно, что позвонить позвонит Зюрегалу нетлогу, чтобы он за ней пришел. Коридор же был пуст. камели выбежала и закрыла за собой дверь. Теперь нужно скрыться от всех взглядов. Вдоль ряда Келли она тихо бежала на следующий этаж. На пути встретилась несколько священников, но пока ее никто не разыскивал, а сама она находилась в состоянии глееваринской невидимости, потому ее просто никто не заметил. Ей нужно было попасть к подножию лестницы, ведущей в нижнюю башню. Там была стеклянная галерея, с которой можно было перелезть на карниз. Пока тревогу никто не поднял. Священник после ее ухода, очевидно, погрузился в молитвы и раздумья. А такие материальные и мирские вещи, как погоня за чужаками, ему в голову даже не приходили. Может, ей удастся отсюда исчезнуть так, чтобы никто не заметил. И все же, где Зюрегал? Только это не давало ей покоя». что о нем ничего не известно, а вести поиски в протонации она не решалась. В галерее было много окон, на одну из которых Камеля легко забралась. Открыв его, она прыгнула на подоконник. — Стой! — крикнул кто-то с другого конца коридора и побежал к ней. — Теперь мы знаем, где Зерегал, — ухмыльнулась Камеля мысленно. Она узнала его по голосу. но соблюдала осторожность, чтобы не повернуться к нему лицом. Техники невидимости ее, конечно, от Глееварина не спрячут, но вполне могут его запутать. Даже настолько, чтобы он ее не узнал. Камеле схватилась за верхнюю часть окна, вылезла на стеклянную крышу галереи и встала на ноги. Парами пробежала на сланцевую крышу, перескочила через нее и побежала к следующей башне. С помощью левитации она удерживала равновесие, однако следила за тем, чтобы использование глееваринских навыков было незаметным. Зерегал не должен был узнать, что она тоже глеевари. В таком случае проще было дать ему визитку со своим именем. На всей оси глееваринов было едва ли несколько сотен. Конечно, они получали разнообразные корреспондентские задания во Вселенной, но она сомневалась, что среди десятков тысяч оссян, Разбросанных по Солнечной системе их наберется больше двадцати 30 Если Зорегал о ней узнает, для него будет смехотворно легко идентифицировать ее. Пока он только высовывался из окна, Камеле удалось забраться на ближайшую верхушку крыши и исчезнуть за темной стеной башен. Она бежала дальше по периметру храма, почувствовала порыв в мыслях. Зорегал преследует ее. И вместо того, чтобы как она демонстрировать подтягивания и прочие сомнительные гимнастические приемы, он держится в воздухе чистой левитацией. Камиля не стала ждать, пока он начнет ее искать в протонации, и оставила на его пути иллюзии. Тут же она почувствовала, как их пристально исследует его сознание. Он остановился на крыше и смотрел по сторонам, но не мог ее найти». Чтобы ее преследовать, он должен был решить, идти по периметру вправо или влево. Камёля не ждала, пока он разрешит эту жестокую дилемму. Она подбежала к месту, где край храма близился к другому земному зданию. На его фасаде была пожарная лестница. Под прикрытием пятна в протонации Камёля разбежалась, перепрыгнула несколько метров между зданиями, ухватилась за перекладину лестницы и немного затормозила падение левитации. «Если ты не подвержен головокружениям, этот метод вполне незаметен». Особенно, если следы можно скрыть за очередной иллюзией. Она слезла к ближайшему аварийному выходу, открыла дверь и пробралась в здание. И оказалась в коридоре, где были двери офисов. Реа Кютлик вздумала она с недоумением. «Разве здешних работников не отвлекает крик боли из соседнего здания?» Но, судя по всему, здесь работали почти одни осяне, каждый из которых иногда вставал из-за компьютера и в обеденный перерыв заходил в храм, чтобы выдохнуть немного крови и грибов. Камюля проскользнула по коридору, никем не замеченная. После стольких лет на земле она умела скрываться и от камер видеонаблюдения. Долго не задерживаясь, она спустилась на лифте на первый этаж и через главный вход вышла на совершенно другую улицу. Камеля жила неподалеку в маленькой квартире на окраине Осианского района. Две миниатюрных комнаты, но какое-никакое личное пространство. Легкими шагами она побежала и через несколько минут уже была на месте. Ей хотелось только переодеться и снова выйти. Если Зюригал будет ее искать и использовать при этом протонацию, безопаснее быть среди людей на открытом пространстве, чем оставаться дома и притягивать его внимание четкими мыслями в тишине и одиночестве. Она молниеносно ополоснулась и надела коктейльное платье и туфли. На лицо она блески, чтобы совсем не походить на ту девушку в штанах, которая несколько минут назад бегала от зерегала по крышам. Глей Варин, конечно, узнает людей не по внешности, но нельзя пренебрегать основным правилам безопасности. Нельзя пренебрегать ничем. И в ближайшие дни ей придется потрудиться, чтобы оставаться незаметной. И казалось, что та ужасная вещь, которую она уловила среди мыслей Лардо Каваара в мимолетном мгновении слияния, звенит в ее голове, как колокол.